Глава 276. Доверие. Когда компания Юта добралась до нижней части лестницы, их путь заблокировала группа вооружённых солдат, которые ждали их там. Количество ожидавших из здесь врагов было не менее 10 человек. В соотношении сил было 3 против 10, но все 10 человек были управляемыми марионетками и не имели особых сил. Если бы это была обычная битва, то в подобной ситуации лучше было уклониться от битвы, дабы выиграть время. По крайней мере, в данный момент Юта думал именно так. Но в этот раз Сильфия была той, кто взяла на себя инициативу. Сильфия резко ускорила себя с магией ветра, а затем ловко взмахнула своим мифриловым мечом. Даже если враг был невидным человеком, он все еще был врагом. Тем не менее, Сильфия вовсе не пыталась убить их, а лишь использовала тыльную сторону своего клинка, чтобы оглушать их. Бах! Ее удар достиг своей цели, рукая от меча ударила за тыло противника. Но в следующий момент произошло непредвиденное. Удар, который должен был оглушить ее цель, вообще не возымел никакого эффекта на противнике. Что? Да что не так с этими парнями? Сильфия могла без страха вырубить врага ударом по шее, но для неё вообще не существовало варианта убийства невинных людей. Сильфия была отличным бойцом, но она не заметила, как тень подкралась к ней сзади, так как всё её внимание было сосредоточено на врагах перед ней. Сильфия была застигнута врасплох, но не посмела нанести смертельный удар, так как это оказался один из солдат с промытыми мозгами. "Быть не может. Что это за сила такая?" Сильфия, схваченная биме руками за ней, была сильно шокирована. Ранее она презрительно относила их к солдатам, считая их обычными людьми. Но если исходить лишь из грубой силы, то каждый из них был как минимум несколько раз сильнее Сильфи. Две руки силой сжали Сильфию, из-за чего она непроизвольно издала болезненный стон. Она никак не могла понять, почему эти люди с промытыми мозгами обладали такой ужасной силой. На самом деле, причиной этого было влияние навыка Грегори. Благодаря своему навыку промывания мозги людей, специально отключал инстинкт выживания. Другими словами, каждый солдат под контролем Грегори находился в состоянии, которая была подобна демоническому кулаку стиля конуирю. Юта первым заметил, что Сильфия была схвачена солдатом и тут же атаковал его, нанеся удар рукой прямо в сердце врага. За исключением своих врагов, Юта также старался по возможности свести к минимуму количество ненужных жертв. Ого, он встал даже после такой атаки. Несмотря на то, что Юта сдерживался, его сила атаки была достаточна, чтобы вывести из строя обычного человека на несколько часов. Похоже, что эти солдаты обладали не только большой физической силой, Каждый из зомбированных солдат Грегори также был нечувствителен к боли. Это также был результат работы навыка Грегори. Благодаря этому каждый солдат получил просто невероятную прочность и выносливость. Куно и Юта. Дело принимает дурной оборот. Юта и у той Сильфие были не единственными, кто столкнулся с проблемами, сражаясь против этих зомби. Для Сакуры это также были крайне тяжёлые противники, так как её стиль боя был ориентирован на внезапные атаки из укрытия, использование ядов и других скрытых уловок. Солдаты, которых она поражала своими клинками, снова поднимались из земли и подобно зомби направлялись в её сторону. Бросьте оружие, сдавайтесь. Страх это лишь начало. Скоро вы сами сможете лицезреть могущество господина Грегори, с улыбкой сказал Себастьян, который наблюдал за развитием боя с верхней части лестницы. Вот только навряд ли это были его собственные слова. Было очевидно, что он также был одним из тех, кому Грегори основательно промыл мозги, и сейчас он действовал исключительно по его указке. Похоже, что другого выхода нет. Это не та ситуация, в которой приходится выбирать средства. В определённый момент численность солдат с промытыми мозгами возросла, и они стали окружать Юта. Количество врагов уже перевалило за 30. Было так же очевидно, что сила Варгастина превосходит силу компании Юта в открытом бою. Сильфиа Сакура, пожалуйста, расслабьтесь ненадолго. Э, чего? Юта быстро схватил двух девушек, а затем, сильно оттолкнувшись от земли ногами, активировал сразу два вида магии. Магия левитации была создана объединением заклинаний уменьшения веса школы тьмы, и ветер школы ветра. Это было одним из уникальных заклинаний, созданных Юта. Мда, но это всё ещё не решение проблемы. Не говоря о том, что Юта сейчас держал ещё двух людей в руках, они также находились в узком замкнутом пространстве, из-за чего управление заклинанием было крайне сложным и тяжёлым. Лишь потому, что это был неожиданный ход, они смогли вырваться из окружения в этот раз. Но в следующей вполне возможно, что эта же тактика уже не сработает во второй раз. С раннего сподня я на самом деле плыву по воздуху. Сакура, которая впервые увидела магию левитации в деле, была крайне шокирована. Несмотря на то, что в силу своей профессии Сакура сталкивалась с самыми разными специалистами и профессиями, среди которых были даже такие, что могли творить настоящие чудеса, но она никогда даже слухом не слышала о том, что были люди, которые умеют летать. Вот это я понимаю, мой господин, которому я присягнула на верность. Давайте поторопимся вперёд, так как эти ребята скоро догонят нас. Хоть Ютой удалось увеличить разрыв между ними и врагом, но этот разрыв был очень невелик. После полета Сильфи и Ютой устремились в глубь подземного прохода. Казалось, что между этими двумя существовало сильное доверие, которое может возникнуть лишь между людьми, которые вместе прошли через многое и хорошо знали друг друга. Ясненько. Так вот, значит, как все обстоит. С момента, как Сакура встретила Ютой, ей не давал покоя один и тот же вопрос. Было очень маловероятно, что строгая и осторожная Сильфи легко доверится неизвестному человеку. Изначально она решила, что Ютой, что Ютой, что юта манипулировал сознанием сильфи с помощью каких-то противозаконных средств, но в действительности всё казалось совершенно иначе. Возможно, Юта неоднократно совершал чудеса подобные полёты в прошлом в похожих обстоятельствах. Кто но -ну Юта, этот парень? Кто же он такой на самом деле? В этот момент Сакура увидела часть истины, почему Сильфи обладала такой абсолютной верой в Юта.